Глава тридцать Воры! И где? Прямо здесь! В сердце нашей обороны? Лавалет, изумленно покачивая головой, обвел собравшихся взглядом. Неслыханно! Немыслимо! Да-да! Кто-то проник нынче ночью в форт и пытался влезть в наше хранилище. Хвала Всевышнему эти исчадия ада, не доучли крепость замка, иначе взяли бы с собой все, что только можно унести. Это скандал, мессиры. Великий магистр еще раз оглядел собрание, Но и не только это. При этом они ранили троих наших людей. В ответ густая напряженная тишина, нарушить которую посмел разве что полковник мас. Хорошо, что они остались живы, и хорошо, что выдержал замок. Повезло. Везение здесь ни при чем. Тот замок был изготовлен одним из славнейших мастеров Парижа, как и замки на двери сокровищницы. Месье Бретон заверял меня, что они неприступны. Томас наряду с другими глубокомысленно кивнул. Несмотря на внешнее спокойствие, его душило сердцебиение, а на ладонях ощущался липкий пот. Стокли, прежде чем снова повернуться к великому магистру, скользнул по бароту каверзным взглядом. Между тем Лавалет продолжал «Этих грабителей необходимо разыскать и покарать так, чтобы впредь было неповадно, никакой жалости, невзирая на звание и чин». Отныне подобная кара будет распространяться на всех, кто совершит подобное преступление. Мы здесь все едины и служим одному делу. И те, кто в ордене, и простые горожане Мальты. Полковник, развесить на главных улицах Биргу объявление о награде. Сто золотых тому, кто схватит этих преступников или предоставит сведения, способные привести к их поимке. «Слушаю, сир!» — кивнул Мас. «Очень хорошо. С этого дня караул у хранилища удвоить, а также у главных ворот. Такое больше не должно повториться!» Лавалет хватил ладонью по столу, вновь обводя строгим взглядом своих офицеров. «Ну ладно!» — мягче лицом произнес он. «Переходим к другим вопросам. Прежде всего, сэр Оливер». Доложите обстановку с водой. Я слышал, мы потребляем ее больше, чем того ожидалось. В самом деле, Сир, но есть и дополнительные сложности. Одна из емкостей под Сент-Мишелем поражена морской водой. Где-то на дне имеется прободение или трещина, и туда начала поступать вода из моря. В результате мы потеряли приблизительно... «Одну восьмую наших запасов, я предлагаю незамедлительно ввести норму ограничения. Понятно, что это придется не по нраву. Чшш!» Осекая докладчика, поднял руку полковник Мас. «Полковник, что за манеры?» «Тихо», я сказал. «Слушайте», Мас указал в сторону окна. «Там что-то не то». Все уже настолько привыкли к рваному ритму пушечного бабаханья за бухтой, что перестали обращать на него внимание. И вот сейчас он смолк. О том, что значит внезапное молчание вражеских пушек, Томас знал не понаслышке. «Они атакуют Сент-Эльмо», — проговорил он. Задвигались стулья, все кинулись к окнам, и через безмятежные воды гавани уставились на оконечность полуострова Шиберас. Оттуда, со стороны вражеских ложементов, донес с собой барабанов и трели рожков. Стали видны крохотные фигурки янычаров, стремглав бегущие под зеленым знаменем с колышущимся белым бунчуком. Они вылезали из своих укрытий, и, обтекая своей массой неровности рельефа, Стремительно неслись к оборонительному рву перед фортом. Вдоль парапета поднялись защитники, и в утреннем воздухе расцвели первые облака порохового дыма. Треск аркебузных выстрелов докатился до Сент-Анджело не сразу. Но вот звук усилился. Это турецкие стрелки нашли себе мишени на изъязвленных ядрами и пулями стенах Сент-Эльмо. «Гляньте туда!» Полковник Мас, поднятой рукой, указал на край Равелина, различимый за пределами форта. «Там что? Поднят неприятельский флаг? Не разберу». Томас напряг глаза в попытке разглядеть детали сквозь мерцание воздуха. «Да, безусловно. На Равелине металось какое-то знамя, но на таком расстоянии нельзя было толком различить ни цвета полотнища, ни мельтешащие вокруг фигурки. И вот, словно в ответ на волнение, легкий бриз вытянул тот флаг, и его цвет стал виден безошибочно. «Это турки», — сообщил Стокли. «Они взяли Равелин». «Как?» — изумленно воскликнул Лавалет. «Такое невозможно». ведь приступ едва начался, не может быть. Глаза, как известно, не лгут, и все же сложно было не поддаться изумлению. Османы должны были вначале перебраться через ров и одолеть все прочие препятствия, затем забраться на стены Равелина и лишь тогда сойтись с защитниками в ближнем бою. И тем не менее, как не дивись, вон оно, вражеское знамя, полощется над равелином, а неприятель с его стен уже бьет из аркибуз по форту, только дымки успевают взлетать. Мас яростно сжимал кулаки. Это что там за чертовщина? Чем занимается Миранда? Сейчас же послать туда лодку, приказал Лавалет. Мне нужен доклад, срочно. Слушаю, сир. Мас, набычив голову, вылетел из кабинета. Остальные в растущем отчаянии продолжали смотреть, как враг по всему фронту стены выбирается из рва и уже прилаживает к обгрызенным обстрелам стенам форта штурмовые лестницы. Солнце отблескивало от доспехов и оружия, защищающих парапет солдат. Но вот все скрылось в космах дыма и пламени. Лишь местами посверковали сквозь глухую завесу зажигательные смеси и шальные дуги, летящих сверху огненных обручей. Внизу, на лазоревой глади бухты, видна была лодка, бесстрашно несущаяся по мелким волнам к причалу под осажденным фортом. Весельники-мальтийцы гребли отчаянно, и суденышко продвигалось довольно прытко. Оно одолело уже с полпути, если не больше, когда его на безмятежной глади заметили турки и решили уделить ему внимание. Сразу несколько стрелков навели на нее длинные стволы своих аркебуз, захлопали выстрелы, и фонтанчики воды стали взлетать и спереди, и по бокам. Те, кто смотрел за продвижением лодки из Сент-Анджело, подбадривали товарищей криком «Гони, гони!». Однако пули врага по приближении лодки к берегу ложились все аккуратнее. Вот свинец угодил ей по носу так, что брызнули щепки, Один из гребцов, уронив весло, схватился за окровавленную руку, лодку тут же развернула, и тот, кто на румпеле, выровняв курс, напустился на раненого. Мол, чего сидишь, хватай весло? Примечание. Румпель — специальный рычаг, закрепленный в головной части балера, руля — перпендикулярно его оси, составная часть рулевого устройства. Конец примечания. Невероятно, но лочонка все же вырвалась из зоны попадания стрелков и, наконец, приблизилась к небольшому причалу у подножия отлогой скалы. Гребцы опустили весла, а с носа на берег соскочил. посланный массом для получения доклада офицер и по прорубленным в скале ступеням помчался наверх, к тыльному входу в форт, что возле башни. Мелкая драма, хоть и наполовину, была все-таки окончена, и можно было вздохнуть с облегчением. Лавалет приказал советникам следовать за собой, и повел их из кабинета на башню цитадели, откуда на штурм святого Эльма вид открывался более подробный. Солнце в небе поднялось, и задувший с севера бриз частично разогнал дымовую завесу, что упорно окутывало весь перед форта. С ее уходом открылась вся жестокость борьбы за равелин и закрепостные стены. Перед стеной лежали груды тел, в с обломками разрушенных лестниц. Телами были усеяны и стены, особенно у парапета, и по выщербленной каменной кладке вниз струились багряные потоки. Над всем этим побоищем по-прежнему развивался штандарт ордена и видны были отдаленные фигуры рыцарей, которые, поблескивая сталью, направляли в бой своих солдат, дерзко стоя на самом виду у неприятельских стрелков, что вели огонь из укрытия своих ложементов, даром что при этом рисковали попасть в своих. Стокли, утирая лба пот, недоуменно покачал головой. «Сколько же еще турки могут терпеть такое наказание?» «Ничего, пускай прут», — холодно ответил Лавалет. «Чем больше людей они потеряют при взятии Сент-Эльмо, тем меньше их полезет сюда, на Сен-Глеа и Биргу. Да и за наглость свою они тоже поплатятся». Несмотря на оттенок этакого расчетливого цинизма, слова великого магистра отражали суть. Покуда держится Сент-Эльмо, османы будут бросать на него все новые силы, неся в итоге удручающие потери. А между штурмами их пушки будут изводить драгоценный порох с запасами ядер и картечи, доставленными из далекого Стамбула. И что, пожалуй, самое главное, у них будут впустую расходоваться дни походного сезона, которое на вес золота. Когда зарядят дожди и осенние шторма, припасов и подкреплений им уже не дождаться. Колокола на церквах Биргу пробили полдень, и вражеский приступ начал, наконец, затихать. Войска от стен оттягивались к своим траншеям, оставляя перед фортом ковер из тел своих поверженных товарищей. Тем не менее, за ними остался Равелин, и турецкие инженеры уже вроде как хлопотали, надстраивая его в высоту. Едва откатились последние солдаты неприятеля, как его артиллерия с чугунным упорством возобновила обстрел укреплений. Защитники форта привычно поисчезали со стен, убравшись в укрытие. Лавалет отвернулся от нелицеприятного зрелища, и на его заострившемся лице проступила усталость. Тем не менее, в запавших глазах, когда он поглядел на Томаса, Читалась та же незыблемая твердость, что и всегда. «Слава тебе, Господи!» — выдохнул он. «Мы отвоевали себе еще один день». Чуть за полдень Томас отвел Ричарда в местечко поукромнее, где они сели наспех перекусить хлебом и сыром, запивая все это резким, похожим на уксус, Местным вином. Томас негромко изложил, что обсуждалось на совете сегодня утром. Ричард слушал в молчании. «По крайней мере, у тебя теперь есть то, ради чего ты сюда прибыл», заключил Томас. «Я так полагаю, ради этого нам стоило рисковать жизнью». «В этом риске суть игры», заметил Ричард. В этом и любом другом. Вот почему вы негодны для работы, которую делаю я. И вот почему ты не годишься в рыцари, Ричард. Томас печально покачал головой. Это твоя работа основана на интриганстве. В ней нет доблести. Неужели? Вы рыцари. Убиваете ради своего узкокорыстного дела. Я же выполняю свой долг, причем перед своей страной. Так попытайтесь мне объяснить, точнее доказать, где этики все-таки больше. А? Он с дерзкой улыбкой поглядел на рыцаря. Думаю, не получится. Томас ответил взглядом, полным глухого отчаяния, Того, кто знает, что прав, но чересчур устал, чтобы втолковывать суть. По какой-то причине он чувствовал себя обязанным опекать Ричарда, словно тот и в самом деле был его оруженосцем или заблудшим сыном. Наконец Томас со вздохом сказал, «Надеюсь, ты припрятал свою находку понадежнее?» «Настолько». насколько это позволяют обстоятельства. Вот и хорошо. Получается, твоя миссия на этом исчерпана. Почти. Остается еще пережить эту осаду, добавил он с ироничной улыбкой. А потому сопряжем усилия в том, чтобы как следует послужить Лавалету и Ордену до окончания осады. Я теперь в подчинении только у великого магистра. Ты же служишь моим оруженосцем и откладываешь свое услужение Уолсингему со всеми его интригами. Идет? Ричард, подумав, кивнул. До конца осады. Юноша сосредоточился на еде. Откусывая и яростно жуя жесткий сыр, Он глазел через бухту в сторону Сент-Эльмо. Опускались сумерки, когда из Сент-Эльмо возвратился с докладом посланный массом офицер. Он вошел в кабинет великого магистра и остановился перед столом. Голова офицера была повязана за от крови тряпицей. Приглядевшись, Томас Узнал в нем Фадрика, сына Дона Гарсии. Тот тоже его узнал. Они обменялись куцем наклоном головы. «Стул?» — предложил Фадрико Лавалет. «Незачем», — горделиво выпрямился тот. «Я постою». «Дело твое. Докладывай. Что там с Равелином?» Точно неизвестно, Сир. Капитан Миранда сообщает, что дежурившего на тот момент часового снял стрелок. Остальной караул лежал за парапетом. У них теперь так принято, чтоб не подставляться на открытых участках стены под пули. И вот нынче утром, по всей видимости, товарищи убитого решили, что он жив, и стоит на посту. Потому-то турки и смогли приставить к той секции Равелина лестницу и пустили по ней отряд янычаров, пока наши об этом не ведали. А когда спохватились, было уже слишком поздно, и Равелин взяли османы. «Надо же! Какая беспечность!» С горечью цыкнул полковник Мас. «А Миранда что?» Пытался его у них отбить? Точно так, мессир. Дважды. На второй раз в атаке участвовал и я. Турки успели его укрепить и понагнать туда столько людей, что некуда шагу ступить. Прижимали нас огнем, не давая приблизиться. Уже на подходе мы потеряли троих рыцарей и немалое число солдат. а затем завязалась рукопашная. Капитану Миранде удалось пробиться с горсткой людей. Ну да разве эта сила? Вынуждены были возвратиться в форт. «Получается, Равелин для нас потерян?» строго спросил Лавалет. «Получается так, сир. Теперь уже не ясно, как можно его взять обратно, когда турки на нем так тщательно укрепились. Я еще из форта не отбыл, как они уже начали возводить на Равелине свой больверк. Примечание. Больверк. Бастион. Каменная обшивка земляных укреплений. Конец примечания. А там и до Капанира дойдет. Примечание. Капанир. Оборонительное сооружение для ведения флангового огня по двум противоположным направлениям. Конец примечания. Скоро будут полить из пушек прямо поверх стен. Самое сердце Сент-Эльмо. Фадрико смолк, после чего грустно продолжил. «Капитан Миранда говорит, что форт теперь долго не выстоит». «Так, считанные дни». У него уже была депутация рыцарей, чтобы официально обратиться к вам за разрешением оставить форт. «Эвакуация?» — метнул взгляд Лавалет. «Об этом не может быть и речи. Миранде и его людям известно, насколько важна эта позиция. Жизненно важна. И удерживать ее они должны как можно дольше». Любой ценой. Это понятно. Он ткнул в сторону Фадрика пальцем. Сир, вздохнул тот. Я ведь только повторяю сказанное. Ну да, чуть отмяк великий магистр. Разумеется, извините, молодой человек, вы послужили хорошо. Ступайте как к моему хирургу. Пускай смотрит рану. — Да это так, сир. Царапина. — Тем более. Значит, возиться не придется. Лавалет нетерпеливым жестом махнул на дверь. Фадрика с дежурным поклоном покинул кабинет. Когда дверь за испанцем закрылась, полковник Мас, подавшись вперед, оперся о стол локтями. «Каковы ваши намерения, сир?» Лавалет думал, но недолго. «Миранда должен держаться. К ночи можно поставить гарнизону Сент-Эльмо, свежий боезапас и подкрепление». «Поможет, сир, но ненадолго. Сегодня за полдень я видел, как турецкие инженеры вымеряют место для дополнительных батарей на Висельном мысе и противоположной береговой полосе. Как только там встанут пушки, вся бухта между Сент-Эльмо и этим фортом будет свободно простреливаться. Тогда уже лодки туда-сюда не погоняешь. Гарнизон окажется отрезан, но и снабжение Миранды — это лишь часть заботы. Главная же сложность в том, как поддержать боевой дух». Если его люди уже обращаются с просьбой оставить позиции, то это первый шаг на пути к мятежу. Мас вдумчиво оглядел присутствующих офицеров. «Мессиры, я служил во многих армиях, прошел много компаний и повидал достаточно, чтобы с уверенностью сказать, «Стихийный бунт — вот главная напасть». Он губит армию не меньше, чем поражение на поле брани. А потому нельзя допустить, чтобы люди Сент-Эльмо по слабости своей отступили». «Отчего же?» — подал голос Токли. «Будет, безусловно, лучше, если они усилят нас здесь, чем попадут в плен к врагу». «Ну уж нет». Если Великий Магистр позволит им бросить форт, это создаст прецедент, подаст пример тем в Биргу и сен кому не хватает сил вынести осаду. Так что пускай уж лучше остаются на прежнем месте и выиграют для нас как можно больше времени. Я знаю, это правда сурово, но у нас нет выбора, они должны оставаться там, где стоят сейчас». Лавалет раздумчиво кивнул. «Однако есть риск, что это подхолестнет мятеж, что едва ли не хуже, чем дать им уйти из святого Эльма. Если их можно убедить остаться и сражаться до конца по собственной воле, вмешался Томас, они придадут уверенности и сил всем остальным защитникам острова». «Интересно». Как и чем, вы думаете, их убеждать? С досадой спросил полковник Масс. Они, похоже, уже все решили. И каждый вражеский выстрел по форту будет эту решимость только укреплять. Эти люди, рыцари ордена святого Иоанна, последнего из великих воинских орденов, что поклялся биться с магометанством, и возвратить святую землю. Нет большей чести для христианина, чем состоять в этом ордене. И что может ранить сердца защитников Сент-Эльмо больше, чем перспектива покрыть себя стыдом? Так что вы предлагаете, сэр Томас? Впился в него взором лавалет. Я предлагаю, чтобы вы воззвали к их чести. Напомнили о традиции, которая они собою являют. Напомнили об их клятве сражаться с врагами христианства до последней капли крови. Но это лишь часть того, что я предлагаю. Одновременно здесь, в Биргу, надо объявить призыв добровольцев, готовых заместить тех, кому недостает силы духа, оборонять Сент-Эльмо. Могу предположить... что те, кто знает о состоянии форта лишь понаслышке, охотно пойдут. Если люди из гарнизона «Миранды» будут настаивать на эвакуации, соглашайтесь. Но дайте понять, что место каждого, кто думает отступить, займут трое или четверо честных рыцарей из Биргу. И узнав об этом... Дрогнувшие убоятся стыда и бесчестия намного больше, чем смерти. Готов поставить на это жизнь. Может дойти и до этого, уже улыбчиво заметил Лавалет и обернулся к Массу. Ну, что скажете? А то и скажу. Мас с лукавинкой усмехнулся в ус. что репутация англичан как продувных бестий исконно справедлива. Мне кажется, Сир, с этого шага и впрямь следует начать. Вопреки тому, что я недавно говорил, в обычных обстоятельствах я бы настаивал на неукоснительной, жесточайшей дисциплине. Тем не менее, в отчаянном положении, вроде нашего, руководствоваться одним лишь принуждением уже недостаточно. Порой надо изыскивать и иные пути. Ладно. Лавалет побарабанил пальцами по столешнице. Обратимся к их доблести. Сегодня же, продиктую вас добровольцам, готовым отправиться на выручку Сент-Эльмо. Уповаю на то, сэр Томас, что вы правы, и среди нас найдутся сильные духом, которые откликнутся на призыв. Барретт почувствовал, что все взгляды за столом устремлены на него, и от этого чуть смутился. Но, совладав с собой, сепловато выдохнул. «Сир, прошу вашего разрешения первым в список добровольцев внести меня».